Голговский не слишком-то верит во множественность жизни, хотя и не отрицает такую возможность. Он скорее реинкарнационный агностик. Ему свойственно ироничное отношение к вопросу, замечательно выраженное в Набоковской цитате. «Я терпел даже отчеты о медиумических переживаниях каких-то английских полковников индийской службы, довольно ясно помнящих свои прежние воплощения под Ивами Милхассы". Даже амбассадор холотропного метода гров подчеркивал, что следует быть крайне осторожным. Не всякое яркое и необычное переживание можно считать проблеском памяти о прошлых жизнях. Но в видениях Голговского есть что-то, не дающее ему успокоиться и забыть про случившееся, сочтя его просто галлюцинацией. Что именно? Голговский пытается объяснить... «Достоверность ощущения. Когда я глядел на крестьян, я видел их, как свой добрый люд. Я чувствовал себя сеньором. Я ощущал себя христианином. И это были не просто мысли. Это были фундаментальные константы другой реальности». Из этой маловразумительной характеристики понятно лишь то, что переживания Голговского были интенсивными и яркими. На следующий день он не возвращается к опыту. Ему, как он признается сам, страшно. Он берет на память кристалл, который держал в руке во время своего трансперсонального прорыва и просит скопировать игравший во время сессии плейлист. Без всяких преувеличений он потрясен и хочет понять, что произошло на самом деле. Поэтому, перед тем, как продолжить погружение, метод уже понятен, Голговский тратит несколько дней, выясняя, что человечество знает о реинкарнациях наверняка. Разумеется, после такого зачина он тащит читателя в дебри справок, еще две сотни страниц. Постараемся преодолеть их по возможности быстро. Сама вера в перевоплощение, выясняет Голговский, стара как мир и не сводится ни к одной конкретной культуре. В Древней Индии она была ключевой в индуизме, буддизме и джайнизме, о перерождении знали пифагорейцы и платоники, особенно арфисты. Пифагор утверждал, что душа проходит через череду тел, включая животных, а Платон в диалогах говорил о перерождении душ для дальнейшего обучения. Принято считать, что христианство отвергало идею перерождения, но гностические христиане I-III веков считали, что душа может возвращаться к земной жизни, пока не обретет гнозис. Даже в лурианской кабале XVI века была концепция Гилгул. Душа рождается заново для исправления ошибок прошлых жизней или выполнения духовной миссии. Эзотерические и алхимические традиции Средневековья, опирающиеся на античную мысль, говорят о том же самом. Вера эта вовсе не связана с каким-то общим корнем. У примитивных племен Африки и Америки тоже существует представление о возвращении души. Но есть ли у нас доказательства реальности подобного феномена? Естественное поле поиска — тибетский буддизм, где множество практических вопросов основано на вере в перерождение. Голговский, однако, сохраняет скепсис. «Тибетская лавка недорогих чудес, как выражается наш автор, не вселяет в него большого доверия». «Если на идеях реинкарнации построен механизм передачи статуса и власти, — пишет Голговский, — наивно думать, что в эту область не просочится вездесущая человеческая природа». Поэтому совершенно правы китайские товарищи, требующие от будущих Тулку, перерождаться по предварительной записи и строго в административных границах КНР, а не в охотничьих угодьях Ми-6 и ЦРУ. Или не претендовать на подобный титул. Как говорил когда-то по схожему поводу Петр I, если иконы вдруг заплачут маслом, зады попов заплачут кровью. Спорные на наш взгляд суждения. Но Голговский уже нашел кейс, который не просто заинтересовал его, а захватил целиком. Он уделяет ему больше 70 страниц, так что и мы немного на нем задержимся. Дхаммаруван, буддийский монах с Шри-Ланки, родился в 1968 году и с возраста 2-3 года стал спонтанно рецитировать сутры. Трепитоки на языке пали. Он вспоминал их постепенно, предупреждая родителей, что надвигается новый текст, а потом начинал читать или, скорее, протяжно петь. Родители записывали декламацию на магнитофон. Записи дали послушать ученым-монахам в том числе и высокообразованным европейцам. В монастырях Шри-Ланки такие есть. И выяснилось много любопытного. Во-первых, язык пали, на котором мальчик пел, был чрезвычайно точным и чистым, лучше, чем у большинства монахов, отметил один из наблюдателей. Во-вторых, тексты из Трипитоки, которые он начитывал, отличались от современных канонических версий такими нюансами и деталями, что их не смог бы подделать даже ученый. В-третьих, сама манера рецитации была отчетливо древней, сильно отличающейся от того, как сутры читают сегодня. Дхамма Руван не бубнил монотонно, как современные монахи. Как мы уже сказали, он скорее пел. Когда Дхамма Руван подрос, он стал вспоминать, что в V веке был монахом-рецитатором. Так называли людей, главной задачей которых было заучивать палийский канон изусть и декламировать его по разным поводам. Именно так передавалось учение первые 500 лет после смерти Будды. Это, как можно догадаться, была непростая работа, требовавшая постоянных усилий памяти. Древний монах-рецитатор, жизнь которого вспомнил мальчик, приехал на Шри-Ланку вместе с известным буддийским ученым Буддагосой, написавшим канонический трактат по медитации. Вспоминая прошлую жизнь, Дхаммаруван Руван указал на несколько существовавших в древности локаций, что подтвердили археологи. В 12 лет Дхаммаруван Руван потерял способность рецитировать сутры в древней манере. Став монахом, он начал читать их так же монотонно, как остальные. Это действительно уникальный случай. И главное, совершенно необъяснимый. Можно было бы допустить, что ребенок был наделен уникальной памятью, услышал декламацию буддийского канона по радио и запомнил его, но отличие его версии от современных редакций таковы, что делают подобное невозможным пение маленького Дхамма Рувана, записанное его родителями, легко найти в сети. И Голговский проводит несколько вечеров, вслушиваясь в его дрожащий трогательный голос. Это очень красиво и действительно не похоже на обычную рецитацию. От этого пения веет такой аутентичной древностью, что душа замирает в восторге и ужасе, пишет Голговский. Это магнитофонная запись, сделанная во времена гибели Рима и воспроизведенная сегодня. Пятый век. Уже упадок изначального буддизма. Примерно тысячелетний его порог. Если привести грубую аналогию с христианским календарем, это где-то взятие Константинополя крестоносцами. Учение деградировало. Уже распространяется куда более доступное и эффективное для сбора донатов Махаяна. Пение Тхаммарувана, возможно, показалось бы декадентским тому, кто слышал, как рецитировали сутры во времена первых соборов. Подобные пассажи делают рассуждения Голговского немного комичными. Однако именно здесь, как нередко бывает с нашим автором, он роняет жемчужину подлинного прозрения. Слушает Тхаммарувана, пишет Голговский Понимаешь, чтобы пережить эффекты и состояния, обещанные Буддой, практикующим его науку, следует увидеть мир строго в терминах древнего учения. А оно дошло до нас на языке пали. Это относится к четырем благородным истинам, восьмеричному пути, взаимозависимому возникновению и так далее. Но палийские слова — особенно из духовного лексикона, не имеют точных современных соответствий. Каждая из них объясняется абзацем текста, иногда довольно длинным. Мы имеем дело совсем с другой гласировкой, увязкой, так сказать, языка и мышления. Если мы хотим, чтобы древний ключ открыл замок нашего ума, надо сначала понять, где именно находится замочная скважина — и как она устроена. Наши грубые проекции, основанные на современных языковых заменах, увы, не работают. Даже хуже. Они посылают взыскующих просветление в ложном направлении. Монахи, занимающиеся глубокой практикой, не случайно изучают язык пали и стремятся понять древние инструкции в оригинале. Причина проста. Многие термины, например, «ведана», «сукха», «пити», которые переводят сегодня как «чувство», «счастье», «радость» и так далее, связаны с другими семантическими полями. Их адекватного перевода на сегодняшний Ньюспик просто не существует. Это если выражаться языком Кастанеды, забытое описание мира, делающее возможным недоступные нашей эпохи Эффекты восприятия и маршруты точки сборки. Даже простая медитация, где собственное тело переживается как динамическая совокупность четырех элементов, не похожа ни на что из того, чему учит современность. То же, кстати, касается и других сакральных текстов. Например, мусульмане знают, что подлинный Коран — лишь тот, что был провозглашен на языке пророка. Переводы не имеют подобного статуса и не дают аутентичной связи с откровением. Интереснейшая связка мыслей. Для нас, однако, важно только то, что наслушавшийся Дхамма Рувана Голговский из реинкарнационного агностика превращается в энтузиаста. Он уверен, что реинкарнация возможна, хотя некоторые теоретические неясности у него остаются. Сомнения по поводу собственных переживаний уходят. Тхамма Руван был монахом-рецитатором, жившим в V веке. Голговский жилем дере, жившим в XV. Пуркуапа.